Глава 13. Работа посыльным меня не прельщала. Хоть Мугние доставлять письмо, хоть самому Арафату. На меня посетила идея, что эту работу можно использовать в своих интересах. Узнать, с кем видится Мугния, и возможные темы для обсуждения. В свою очередь Виталий Иванович дал мне кое-какую информацию, а именно... Место, где я могу встретить самого Эмада Мугнию. Утром следующего дня я выдвинулся в восточный Бейрут. Моим местом назначения был отель «Рояль Палас». Проезжая по улицам восточной части столицы, у меня сложилась твердая уверенность, что здесь войны нет и в помине. Ни одного разрушенного или даже простреленного здания. Теплый воздух так и был пропитан водой запахом пекарен, кофеин и дорогих духов. Город-сказка, как пела одна известная рок-группа. Все чаще звучат призывы к сирийскому президенту отвести войска. Однако Хафес Асад, верный принципам и обещаниям ливанскому правительству, не дает приказ о выходе из войны. Между тем подразделения Цахал взяли город Эль-Кунейтра, слышал я диктора, радиостанции «Радио Ливана». Наконец, впереди показался и отель «Роял Палас». Большой, шикарный и хорошо охраняемый. На первом этаже был ресторан с открытой террасой, но сейчас там было немноголюдно. Большинство постояльцев отеля предпочитали сидеть внутри. Ресторан находился в людном месте, на перекрестке двух улиц, где обычно кипела жизнь. Здесь было не одно кафе, а целая россыпь заведений увеселительного типа. Я подъехал на автомобиле медленно, не привлекая внимания. Уже войдя в ресторан, выбрал себе столик с хорошим обзором. И только я опустился на стул, как передо мной возник официант. Не старше 20 лет, худой и в рубашке на размер больше, чем следовало. «Добрый день! Что желаете?» Поприветствовал меня официант на английском языке и протянул меню. «Добрый день!» – поздоровался я, просматривая цены. Если в этом ресторане ест мугния, то у него очень хорошая зарплата. Выбрав из меню только чай и бисквитное пирожное, отпустил официанта. Парень вернулся меньше, чем через пять минут с заказом. «Что-нибудь еще?» – спросил он, пока я осматривал весь ресторан. Гиены не было, а сидеть весь день в этом заведении мне будет не по карману. Я бы хотел встретить тут одного человека. Он ваш постоялец. Официант улыбнулся, но сделал вид, что меня не понял. Хочется с ним поговорить, узнать, что думает. Он близко знает Ясера Арафата. С радостью бы вам помог, но у нас даже в эти дни много постояльцев. Всех не упомнишь. «По глазам вижу, что паренек что-то знает. Вопрос в цене. Но если у вас есть его фотография, то было бы проще», протянул официант ко мне ладонь, что и требовалось доказать. Я аккуратно достал несколько банкнот и сунул парню. Он, не глядя, сразу положил себе в карман. «Да, припоминаю. Вам повезло». Вы сможете его увидеть минут через 15. Господин обычно сидит в отдельной зоне и у него спецобслуживание. Спасибо, ответил я и отпил чай. Надеюсь, у вас будет хороший день. Сегодня чудесная погода. Посмотрим, усмехнулся я. Чай пил не спеша, продумывая, как лучше отдать конверт. Самаму класть его на стол гиени Значит, рискнуть собой. Нет, я его не боялся, но схлестнуться с его охраной и при этом остаться невредимым – вариант не самый лучший. Мугния появился в назначенное время. Одетый в белую рубашку и светлые штаны, он в развалочку пошёл к своему столику. С ним рядом была охрана в количестве трех человек, которая моментально перекрыла подход к своему шефу. Так что просто подойти не получится. Возвращаясь к автомобилю, я подметил, что всех, кто приближается к мугнее, охранники разворачивают с каменными лицами и одинаковыми словами: "Простите, закрыто". Я сел в машину, опустил окно и развернул на коленях местную газету "Аль-Хаят". Я видел все, что нужно, а вот меня никто не видел. Позиция была подобрана удачно. Конверт лежал рядом, но мысли о передаче не было. Я обвёл взглядом площадь. Неподалёку в переулке между домами игрались дети. Двое из них гоняли пластмассовую машинку, третий что-то увлечённо чертил корягой на земле. И у меня пришла идея. В рюкзаке отыскал небольшой пакет с ирийскими «Сказка о ключике» и вышел из машины. Я подошёл к детям, присев на корточки напротив самого младшего. Мальчишка глянул на меня с осторожностью, как на взрослого, который может запретить игру. — Привет! — сказал я по-арабски. — Видишь, вон того дядю, за тем столом. Он кивнул, на всякий случай приноровившись бежать. — Когда он встанет, подойди и передай ему этот конверт. Просто положи рядом и сразу уходи, понял? Он молчал. Я достал из кармана горсть ирисок. Вот, это тебе за работу, а если всё сделаешь, как я сказал, то получишь ещё столько же и сможешь поделиться с друзьями». Глаза у мальчишки вспыхнули. Он взял конверт. «Хорошо», — сказал он, — и исчез за соседними машинами. Мальчишка тут же сорвался с места. Он буквально вынырнул из-за прилавка у соседнего ларька. Охранники среагировали. «Эй, стой!» «Но поздно». Здоровенный охранник не успел перехватить мальца, который уже бежал между столиками. Мальчишка подбежал к Мугние, сунул ему конверт и также молча рванул обратно, растворяясь в переулках. Гиена поднял голову. Его взгляд остановился на конверте. Он не тронул его сразу, смотрел долго, о чём-то думая, но всё же потянулся рукой к конверту и раскрыл. На стол высыпались фотографии. Я видел, как Мугния Медленно их перебирает пальцами точно хирург. Но дальше Мугния замер, когда увидел последний снимок. Гиена не произнес ни слова. Не вздрогнул, даже не сжал кулаки. Он сидел так секунд двадцать. Потом сложил снимки в кучу, накрыл ладонью, резко встал. Охранники напряглись, но он ничего не сказал им просто направился к выходу из ресторана. У входа его ожидал припаркованный автомобиль. Пока Мугния выходил, я отдал мальчишке, который через некоторое время вернулся, обещанные конфеты, и тот радостно убежал в припрыжку. Когда черный «Мерседес» с Мугнией тронулся с места, я завел мотор и поехал следом. Гиена определенно знал, от кого записка. У меня не было сомнений в этом, поскольку Мугния даже не искал глазами того, Кто мог ему передать послание через мальчика? Я держался за «Мерседесом» на расстоянии, чтобы не вызвать подозрений и при этом не потерять из вида. Через несколько минут машина остановилась у отеля «Парадис». Самый центр. Охрана, входа, камеры, вылизанный фасад. Я не стал останавливаться напротив и проехал немного дальше, развернулся в квартале и пристроился у уличного кафе. Отсюда был хороший обзор. Заказав чай с мятой у официанта, я начал наблюдать. Прикрываясь газетой, я делал вид, будто читаю, а сам смотрел на вход в отель. Гиена вошел, остановился, чего-то явно ожидая. Водитель остался в машине. Через минуту имад мугния вошел в отель. Еще через 30 минут подъехала машина. Черный Мерседес, затонированный в ноль. Из нее вышел Фадлала. «Вот и ты!» – пробормотал я себе под нос. Рядом с ним был Радван. Я медленно наклонился к сумке, достал камеру и сделал несколько кадров, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Снимал лица и регистрационные номера машин. Все трое вошли в отель через парадный вход. Я уже собирался убрать камеру, как взгляд зацепился за машину чуть поодаль, с дипломатическими номерами Сирии. Из машины никто не выходил. Наблюдают? Ничего нельзя исключать. Такая встреча не бывает случайной и не проходит быстро. Но я решил дождаться ее окончания. Прошло несколько часов. Солнце село, улица поредела. Я сменил кафе на другое. Около десяти часов вечера из заднего двора отеля выехали две машины сирийскими номерами. Я вскочил. Кинул купюру на стол и побежал к машине. Улицы были почти пусты. Машины из посольства Сирии ехали быстро, но без резких манёвров. Проехал я за ними до самого квартала посольств. Когда ворота открылись без остановки и досмотра, всё стало ясно. Из машины вышел человек. Высокий, в военной куртке без знаков различия. Огляделся. Прямой профиль. Высокий лоб. Я узнал его сразу. «Рифат Асад!» — прошептал я. «Родной брат Хафеза Асада!» И все указывает на то, что сегодня он вел переговоры с Гиеной, Фадлалой и Радваном. Это было сродни сенсации, и я сразу бросился в посольство. В кабинете у Ильи Михайловича в посольстве я быстро все ему рассказал. Он слушал внимательно, а потом поднял трубку и куда-то позвонил. «Чрезвычайная отметка! По Карелину!» Как обычно, меня заверили, что Виталий Иванович меня сам найдет. Дома я проявил снимки. Проявка заняла почти полтора часа. Фотографии не засветились, так что у меня были снимки всех участников сегодняшних событий. На следующий день я снова оказался в кабинете Ильи Михайловича. Казанов уже был в кабинете у Ильи, И попивал чай с сушками. «Рассказывай», — сказал он, встав со стула и подойдя к окну. Я выложил на стол фотографии. Первым гиену. Казанов взял снимок, прищурился. Желваки заходили на его скулах от напряжения. «Дальше», — сказал я, протягивая следующую фотографию, «руководство Хезбаллы». Казанов молча смотрел. «Я выложил последний снимок» и увидел, что глаза у Виталия заметно расширились. «Рифат Асад вышел с заднего входа отеля после встречи Хезбаллой», — комментировал я. Казанов медленно сел на диван, долго молчал. Я видел, как в его голове складывается картинка. Взрывы в Дамаске, слив маршрутов авиации Сирии, приведший в том числе и к гибели наших летчиков, Ещё и застрелился один из командиров дивизии. «Сам или помогли?» — добавил я. «Фактически сам, но это не точно. Ещё у нас есть представители Блэк-Рок и засветившийся резидент ЦРУ», — кивнул Казанов. «Тот самый спец по смене режимов». Казанов всё ещё смотрел в одну точку, а потом перевёл холодный взгляд на меня. «Они готовят переворот в Сирии. У власти поставят рейфат, у которого натянутые отношения с братом. Блэк-Рок совершает диверсии в глубоком тылу, плюс пытается устранить наших советников в Сирии. А советских заложников в Ливане держат, чтобы Советский Союз оказал влияние на Хафеза по выводу войск. Додумал я за Казановым. Вся эта цепочка приведет к тому, что вырастет недовольство асадом А там и до смены власти недалеко. Народ же не любит проигрыши. А теперь... «Расскажи о резиденциях из Баллы», спросил у меня Казанов. Я подробно рассказал о том, что видел во время своего сева и визита. Виталий слушал внимательно, впитывая каждую деталь. «Заложники у Фадлалы», — подвел черту Виталий. Казанов встал, молча прошел к выходу и перед дверью обернулся. «Нет», — передумал он и пошел к телефону. Виталий быстро начал звонить. «Это Казанов. Первый вариант не сработает. Да, будут жертвы». «Что?» — спросил Казанов, посматривая на меня. «С кем он говорил, пока непонятно, но без меня не обойдутся». Виталий повесил трубку и повернулся ко мне. «Вы поедете в штаб-квартиру Хезбаллы с Римаковым, без оружия».